Глава 24. «Копия?» — издевательски усмехнулся, когда Сережа протянул мне документ с черной печатью и подписью нашего семейного нотариуса. «Я не настолько глуп, чтобы хранить оригинал в домашнем сейфе». Брат выглядел оскорбленным, и это позабавило. «Что ж, поднялся, давая понять, что нам больше не о чем говорить». Как только ознакомлюсь, сообщу. Хотелось поскорее остаться в одиночестве, чтобы убедиться, что необходимость этого гребанного брака обоснована. Но один вопрос не давал покоя. «Синяки не добавят привлекательности твоей молодой невесте». Брат сжал кулаки, но в остальном оставался все таким же невозмутимым. «Тебя это не касается». Как ты верно подметил, она моя невеста, а не твоя. Так что небрежное пожатие плечами, и огонек злорадства мелькнул в глубине его глаз. Алиса не дура и прекрасно знает, что тональный крем маскирует любые следы. Бумага хрустнула, когда я стиснул документ чуть сильнее, чем следовало. Женщины своевольны и поддаются дрессировке гораздо хуже, чем доберманы. Сережа покрутил золотые роликс на запястье, показательно вытягивая руку. Но тем слаще их укращать, верно? Не знал, за что ненавидел его больше. За то, что он делает то, что должен был делать я, или за то, что он демонстрирует это? Очевидно, дрессировка... Не единственное различие между особами. Сучки Добермана беременеют гораздо быстрее. А может, все дело в самце? С лица собеседника сошла краска. Он явно был растерян, но ответить не успел. Тишину дома нарушил дикий виск, и мы, не сговариваясь, кинулись к дверям кабинета. Влетел на кухню, и кровь ударила в мозг обвил тонкую талию и сдернул беснующуюся Алису с Ксюши, которая выглядела не менее разъяренной. «Какого хрена здесь происходит?» — крик резанул напряженную тишину, отдаваясь эхом о стены. Алиса все еще была на взводе, ее грудь часто вздымалась, а в глазах мелькал безумный блеск ярости. Попыталась вырваться из хватки, но я стиснул хрупкое тело сильнее, поражаясь, сколько в нем силы. Брат влетел в кухню следом за мной и с ужасом уставился на сидящую на полу растрепанную Ксюшу и бьющуюся в моих руках Алису. «Эта сука напала на меня!» — обвиняющий голос упреком летел в сторону хозяйки дома, и это подействовало на Сережу, как красная тряпка на быка. Он, бросив на разъяренную невесту сердитый взгляд, помог Ксюше подняться. «Алиса, жду тебя в кабинете. Через 10 минут». Холодный приказ не остудил пыла этой бестии, но надо отдать должное. При появлении брата она перестала брыкаться, и мне пришлось разжать руки. Намек на разочарование я постарался погасить, но по-прежнему не отступал, стоя почти вплотную к будущей хозяйке дома. Примите мои извинения за неподобающее поведение моей невесты. Уверяю вас, такого больше не повторится. Идемте, Ксения, я провожу вас. Бросив в нашу сторону испепеляющий взгляд, Ксюша скрылась в дверном проеме, горделиво шествуя за моим братом.